Прихватив ее на полоборота, точно такого же, как и наверху штурвала, человек расслабленно двинулся дальше. Тыл гарантированно чист. Эта паттерна оказалась куда длиннее. Ахмед насчитал четыре с небольшим сотни шагов, когда впереди обозначился конец. Патерна обрывалась тупиком с точно такой же дверью, как и две предшествующих. «Ага, по идее, я сейчас должен быть под площадью». Слева сзади КГБ и к администрации военкоматовский ЗКП, справа чуть впереди заводы управления и ЦЗЛ, вернее их официальное бомбоубежище. Вычислительный центр я уже прошел, он сейчас сзади, шагах в шагах вста. Человек встал и замер, выключив фонарь прислушиваясь к ватной тишине подземелья. Неподвижно висящий многие десятилетия воздух понемногу успокаивался, заращивая продавленную идущим человеком полосу турбуленции. Зрение, оставшись без сигнала на входе, немного повозмущалось, разбрасывая по сетчатке расплывчивые фигуры и полосы. Наконец, на исходе третьей минуты, словно поняв бесперспективность своего занятия, фиолетово дзернулось и отключилось. Слух упирался дольше, настойчиво транслируя гидродинамические шумы в сосудах и размеренный сердечный ритм. Но в конце концов сломался и он, оставив в самом углу освобожденного внимания пульсирующую точку сердца. Словно проснувшись, человек осторожно пустил в нос тихий поток воздуха, кропотливо вылавливая из нежного ручека едва нащупывающиеся пылинки информации. «Здесь на самом деле тихо. Дальше большое помещение. Два-три уровня типа зальчика, три двери. Ух ты, смотри-ка». Человек удивленно наткнулся на четкую струю шинелей, оседола, кожаных портупей и шипра. Такую свежую, что ее можно было легко принять за настоящий запах. Струя несет раскатистый грохот множества подкованных сапог, стремительный шорох шеветового рукава, взлетающего к малиновой фуражке, далекий захлебывающийся стук судаевских автоматов. «Строится, суки, строится!» «Слабый, слабый, на грани слышимости остервенелый лай, паровозное чуханье». «Надежда, мой компас земной!» Внезапно этот насыщенный поток как-то распылся и перестал удерживать в себе внимание. И человек почувствовал, что проваливается сквозь эти знакомые места ниже, туда, где наша тишина кажется оглушительной какофонией. «Вот здесь тишина, так тишина!» Поразился перемене человек, ощущая вокруг себя бесконечную черную пустоту, и попытался двинуть ногой, находящейся от него в такой безнадежной дали, что попытка эта ощущалась им как стремление столкнуть с места сгоревший бетер, стоящий на ободах. Однако рука неуверенно двинулась, и человек, поспешно устремясь в пробитую в бесконечности скважину, вернулся в себя. Ахмед открыл глаза, поразившись вполне разборчиво выступающему из тьмы стенам коридора. Такого эффекта он никак не ожидал. Ну что ж, нашим легче. Батарейки целее будут. Интересно, сколько продержится? Однако ходьба сразу же сбила настройку, и фонарь снова зашарил по идеально сохранившейся отделке паттерны. Сделав положенные шесть оборотов, Ахмед потянул дверь и попятился, бросив штурвал. Открываясь, стена увлекла с собой целый пласт рассыпающейся штукатурки. Вот почему по стенам нет кабелей. Этот ход предназначался только для реальной боевой эвакуации. Перешагнув пылящую кучу, Ахмед оказался на балконе, опоясывающем по кругу большое квадратное помещение. Типа вокзал, что ли? Три пояса, в стене напротив решетчатые двери обычных лифтов, как в любой девятиэтажке 70-х годов. В стене слева две уже знакомые створки со штурвалами. М -м, сразу понятно, кто главнее. Значит, пускать вас или нет, решали здесь. Ахмед осторожно вышел на открытое пространство балкона. Похоже, это самый центр, перекресток. Эти лифты стопудово идут наверх, в заводы управления. Значит, бронедвери слева в паттерна, ведущий к ЗКП и чекистам. Охота за администрации, скорее всего, вливается по дороге в военкоматовский. Тогда получается, что на втором уровне слева ничего быть не должно. Перегнувшись через перила, Ахмед убедился. Так и есть. Первая, полностью раскрутившись, открыться не пожелала. Чуть приоткрыв вторую, Ахмед тут же захлопнул ее и спешно закрутил штурвал обратно. В Паттерне стоял такой густой смрад, что даже то малое количество газа, которое успело таки вырваться наружу, заставило Ахмеда отбежать на противоположный край балкона. Спустившись на второй уровень, осмотрел еще две двери. По прикидкам, они должны вести в бомбоубежище ЦЗЛ и завода управления. «Не открываемся. Ну ладно, упрашивать не буду, но тем более, что ловить за вами, по ходу нечего. Что-то тянет меня мимо вас уж, простите». На самом нижнем уровне, выложенном самой обычной сортирной плиткой, всего одна дверь, но сильно отличающаяся от остальных. Она оборудована лотком для документов, и Ахмед сразу вспомнил Прямо «В прям вокзал. это выход на перрон, стопудово». Дверь заперта, и с первого осмотра стало ясно. Надо рвать. Больше никак. Постояв в раздумье, Ахмед принял решение о переносе дислокации, развернулся и резцой направился на выход. Присутствие постороннего обжигает обострившуюся в подземелье чувствительность. Суки. Бесившись от вмешательства в его планы, Ахмед обошел периметр коттеджа в поиске входного следа. Ага, один что ли? От тебя, друг милый, никто случайно не страхует? Никто. В коттедже сейчас шарится одиночком. Дрожа от желания отрезать гостю его дурную башку, Ахмед тем не менее спрятал кухаря и вытащил глока. Вроде бы не торопясь, но с неуловимой стремительностью Ахмед встает под самым удобным выходом. Это точно будет спрыгивать здесь. Нарушать пышный преддверный коврик никто не станет. Шуршание наверху продолжается. Ахмед насмешливо наблюдает за звуковой картиной обыска. Визитер, похоже, глуповат, нашел только волыны и коробку с баблом. Или вдруг догадывается Ахмед. Точно. По осторожным шагам, замершим аккуратно над Ахметом, становится ясно. Наверху пацан. Мальчишка не торопится спрыгнуть, внимательно осматривает местность, и Ахмед начинает его уважать. «Надо же, уже минут десять пасет. Не дурак, явно не дурак». Наконец решается, из законного проема показывается голова, осмотреть ближайшие подступы, но внезапно, словно из ниоткуда, появляется рука, стремительно берущая мальчишку за шиворот, и выдергивает его из коттеджа, как морковку из грядки. Описав ногами широкую дугу, пацан шлепается о землю и вырубается ой ё хотя хотя чё, ой, вроде нормально, блин, и не связал. Так, тихонечко, одним левым. Сквозь мельтешение в ресницах мальчишка различает чернеющую в полумраке дверь. В подвале где-то, сука, он не ебать меня собрался. Хуй тебе, дядя. Так, резко дверь, а там посмотрим. Не коси, вижу. Насмешливый голос откуда-то сзади слева. Пацан из подваль подбирается, готовясь сквозануть в приоткрытую дверь прямо из положения лежа. Серёж, лежи спокойно. Блин, какой голос-то знакомый, Серёж. И кончай косить, говорю. Серёжа резко садится, ощупывая правую щиколотку. Там? Там, не нашел. Поднимает глаза на мужика и замирает с открытым ртом. В голове у него мелькает. Попал. И кажется, куда серьёзнее, чем казалось. Ахмед, видя, что зрачки у парнишки затопили всю радужку, нарочито спокойно сообщает. «Не бойся, я живой человек». Какое-то время Сережек не реагирует, но потом что-то прорывается, и он неожиданно для себя бросается и хватает единственного знакомого с детства человека за жесткую ткань разгрузки. Горло перехватывает и из груди толчками лезет прерывистое всхлипывание. Рука Ахмета, мягко опустившаяся на затылок, окончательно добивает его, и он, наплевав на все репутации, в голос воет, размазывая сопли по натовскому зимнику. «Только трек никому! слышь, Ахмед, реально говорю, хоть через сто лет кому скажешь, зарежу!» Через несколько часов, пухтя под тяжестью вязанки наломанных косяков, старательно запугивает Сережек. «Резал один такой!» — мрачно хмурит брови Ахмед, в душе изнывая от хогата. «Сейчас еще ходку сделаем, покажу, что с ним стало!» В электрощитовой торец стены завален аккуратными пачками разнокалиберного бруса. В принципе, уже давно столько не надо, но Серёжику еще жить пусть уж будет. Без меня-то он на больничку не сунется. Серёжик тащится от топливного изобилия и постоянно шарит по сторонам настороженным взглядом. «Ахмед, а этих точно нет поблизости?» «Точно», — уверенно отвечает Ахмед, косясь на оживленную площадку перед реанимацией, мимо которой они с Сережиком подымаются за последней ходкой. «Слушай, а почему так? Скажи честно». «Чё Че так? Ну вот, мы тут с тобой ходим и ничего». Они, как твою заточку, увидят, так и сваливают, пока до нехорошего не дошло. С самым серьезным видом отшучивается Ахмед. Сережек надувается и замолкает. На шестом Ахмед толкает Сережека плечом к повороту на этаж. На самом деле, надо показать, чтобы совсем не расслабился. Видишь? Ой, бля! Ахмед, а как же, что он совсем тупой, что сюда пришел? Они его пригнали сюда двое, подцепили и привели. Уже на этаже он их увидел и побежал. Да, недалеко убежал, а ноги-то как будто отрезаны. Это уже я, берц-то, что на тебе. А -а -а. Ахмед, пошли отсюда, Чуть то стрёмно мне тут без ствола. Пошли без ствола. Много ты тут навоюешь стволом-то? Серёжек здорово обременил привыкшего к одиночеству Ахмеда, но возиться с ним было не то что приятно, но ему казалось, что так можно хоть копейку, но скинуть согнутых долгом плеч. Не слушая внутренний голос, настойчиво тянущий его поскорее взорвать двустворчатые двери с кормушкой, Ахмед развел на галерее второго яруса костер, выдернул из-под кучи имущества одеяла и поднялся наверх за собакой, оставив Сережика, восхищенно терзающего новую трофейную винтовку. Возвратившись и накормив пацана, пододвинул кофр и задумался, как обращаться с вражьими припасами он имел самое отдаленное представление. Все его знания на эту тему ограничивались тупо проспанными двумя часами в конце подготовки. «Да когда меня вышибли, как раз начали про это читать. Ладно, по аналогии разберусь. Алла Бирса...» «Вражьи заряды и средства взрывания поразились своей непродуманностью и неудобством. Казалось, что все подрывы Янки производят исключительно электроспособом». Мало того, что для снаряжения шашек, имеющих гнезда, применялись совершенно изиотские адаптеры-переходники, в кофре не нашлось ни одного кусочка огнепроводного шнура и ни одного капсуля-детонатора для огневого способа. Повертев в руках бесполезные электродетонаторы, Ахмед решил рвать дверь по-душмански, тупо и некрасиво. Сразу отложил в сторону скользкий серебристый «М112» но его не хватало еще нанюхаться С4 в закрытом помещении, и поставил между колен зеленый картонный брусок с жестяными донцами. Аккуратно срезав кусачками завальцовку, обнажил мыльный торец шашки с кремовым кружком тетрила вокруг запального гнезда. Вот это другое дело. Так, детонатор сейчас из электрического сделаем обычный, а шнурок не проблема. Разорвав цветастую футболку, Ахмед выкроил длинную узкую полоску и разрядил несколько патронов. Дорожка, завернутая в тканную трубочку, перехватилась мягкой медной проволокой. Осталось надеть капсуль. «Сереж, собирай всю эту хрень и в паттерну тащим. Стой! Сначала метнись наверх, на самый, там, где заходили. Где эта комнатка с электросчетами, помнишь? Там на полу валяется дверка от щитка. Давай ее сюда». Просунув почти всю трубку капсуля в замочную скважину на дверке, Ахмед зажмурился и откусил лизерманом конец с проводами. Фу, в принципе, за металлом дверки пальцем ничего не угрожало, но все равно неприятно. Все, выходи. Давай, заканчивай таскать. Я пошел прилаживать. Три минуты тебе. Тщательно расперев капсулю в гнезде заряда, Ахмед провел ножом по щели между дверями и закрепил шашку напротив засова. Готов. Вали за дверь. Да, я все. Донеслось сверху, и Ахмед поджег пустой конец тряпочного шнура. Затушил. Тлеет нормально. До пороха может пара минут, а может и все пять. Убедившись, что открытого огня точно не будет, поспешил убраться подальше. Задраив за собой тяжелую дверь паттерны, Ахмед опустился на корточки рядом с Сережиком и достал окурок. Скоро ебнет. Чё торопишься куда-то? Услышим. Успел со вкусом неторопливо затянуться и затушить, когда наконец тряпка дотлела до пороха.